Глава восьмая. Ведьма в полицейском участке. Как только мы вошли в отделение, со всех сторон посыпались крики. Комиссар, на окраине города задержали банду подростков-форточников. В камышах на берегу прятались. Комиссар, родственников убитого просили. Правда, пришлось орать на всю улицу через забор. Там какие-то странные люди. Вместо того, чтобы нормально объяснить, спустили на нас собак. «Комиссар, вот я вам принес доклад о деле». «О, боже ты мой, ведьма!» Врезался в меня на полном ходу щупренький и довольно нескладный паренюк в полицейской форме. Тут же все замолчали и перевели взгляд с огромной черной фигурой комиссара на мои сухонькие формы, скрытые под мешковатым оверсайзом. Тоже, кстати, черным. «Ведьма!» На высокой ноте проорал кто-то нервный и вывалил от страха на пол стопку бумаг. «Инспектор Визгель», — окинул ледяным взглядом беднягу мой спутник. «Прошу вас, держите свои восторги при себе». «Нет, я не... я не так», — совсем потерялся тот. «Вот и славно», — кивнул мужчина. «Все доклады мне на стол в письменном виде, а у нас дела». — Элеонора Томпсон за мной. — Осов. — Да, шеф, — вытянулся в стронку парнишка, глазеющий на меня со смесью страха и восторга. — Ты с нами. — Есть, сэр. Отдал он честь и засеменил за начальником, как верный пудель за парикмахером. — А куда? — В морг. — В морг? — побелел бедняга. Я со вздохом похлопала его по плечу, отчего парень вконец перепугался, и проговорила. «Не переживай, я тоже боюсь, но у нас у обоих нет выбора, правда?» Меня смирили ошеломленным взглядом из-под очков. «Вы боитесь? Вы же некромант!» «А ты полицейский!» Пожалуй, я плечами спускаясь по узкой каменной лестнице вслед за комиссаром, куда-то в подвальные этажи здания услышав мой ответ мужчина впереди хмыкнул тебя уделали офицер проговорил он входя в ярко освещенный коридор подвального этажа комиссар подошел к правой стене где темнело полотно тяжелой металлической двери с усилием нажав на ручку он потянул всю конструкцию на себя и мне в лицо пахнуло могильным холодом и да тем самым М -м -м -м свеженький, высунул пришивую морду из-под полей шляпы крысеныш. Он с удовольствием потянул носом и облизнулся. Только вчера приставился. О, небо! Отпрыгнул в сторону и так зеленоватый офицер. Бедный. Он боялся увидеть покойника и совсем не ожидал, что до этого момента придется лицезреть мое личное умертвие» и теперь на испуганном лице читался вопрос — грохнуться в обморок сейчас или уже в морге? «Потеряешь сознание и останешься здесь навсегда», — пригрозила я, храбро переступая порог комнаты. Как легко оказаться смелой, когда рядом есть кто-то более испуганный. Правда, то, что смелость моя напускная, я поняла сразу, как только мы зашли в помещение. «Зомби!» Взвизгнула на высокой ноте, инстинктивно запрыгивая на безопасную с моей точки зрения стену. Ею оказалась фигура комиссара. В конце концов, мужик он крепкий, мясистый. Его и есть, знамо, дело приятнее будет. Не то что моими косточками хрустеть. Тощая фигура в самом углу белоснежной комнаты развернулась и белозубо улыбнулась. «Комиссар Шел. Рад, что вы так быстро навестили моего клиента. Кто это с вами? Ведьма? Мужчина передернул плечами, отчего мои ручки поехали вниз. И как бы я ни пыталась держаться, а как-то сама собой съехала вдоль широкой спины и села на пол на неназываемое место. «Дерек Кровин», — кивнул комиссар. «Знакомьтесь, Элеонора Томпсон». «Это наш коронер», — кивнул он мне, даже не удосужившись подать руку старой женщине, чтобы помочь подняться. Зато его скромнега помощник, после недолгого колебания бочком встал ближе и вытянул в мою сторону локоть, предлагая ухватиться. И выглядел бы он благородно, если бы при этом коленки друг об друга не стучали от ужаса. «Коронер», — проворчала я, мертвой хваткой вцепляясь в мальчонку, и с кряхтением поднимаясь на ноги. Знала бы я, кто это вообще. Поназывают тут. На самом деле мои ноги тоже дрожали. Мужчина, которого я по ошибке приняла за зомби, если честно, пугал не меньше, особенно когда улыбался. «Он изучает трупы и определяет причину смерти», шепнул офицер Осов, осторожно высвобождая свой локоть из моего захвата и отодвигаясь подальше. «А, что-то вроде судмедэксперта или патолога-анатома в нашем мире. Я немного приободрилась, уверившись, что в этой комнате все живые. Ну, кроме покойника, конечно». «Начинайте», — велел комиссар, и по его властному взмаху руки Дерек Кровин открыл нишу в стене, которую я до этого даже не заметила, выкатил оттуда каталку с неподвижным телом, накрытым легкой простынкой. И тут мне стало не до шуток. Я слегка впала в ступор, уставившись на покойника. «Что...» — прочистила горло. «Что, говорите, вам нужно?» Я хотел бы задать ему несколько вопросов. Первые его последние воспоминания перед смертью. Безразлично наблюдая панику на моем лице, проговорил комиссар. Я многозначительно угукнула и скосила глаза на крысеныша. «А что ты на меня смотришь?» — открестился он. Не крован ты, а не я. Поднимай его». «Как?» — прошептала едва слышно, тараща испуганные глазенки. «Как-как?» Тут у мертви, видимо, хотела сказать что-то совсем неприличное, но, покосившись на комиссара, прикусила язык. «Берешь и приказываешь. Чем он от наших домашних скелетиков отличается, а?» «Верно, ничем». Совсем неуверенно проговорила я, еще раз прочистила горло и осторожно позвала. «Эй, ты, вставай!» И сразу же отпрыгнула в сторону, со страхом поглядывая на мертвеца. «А вдруг на самом деле встанет? Я же тогда еще больше посидею!» но простыня не шевелилась. «Все в порядке?» Комиссар Шел поднял бровь. «Да-да, конечно». Чуть приободрилась я, подходя ближе, и опять обратилась к неподвижному телу. «Вставай, говорят. Чего разлегся?» К моей неимоверной радости тот то не подумал слушаться. «Не слушается». Я еле-еле сдержала вопль восторга. Ведь если я не могу поднять покойника, то он и не встанет, верно? А если не встанет, то и сожрать меня не сможет. И ничего мне этот суровый комиссар не сделает, ведь я же старалась. Ну, а чтобы укрепить его мнение о том, что я очень-очень старалась, я воздела руки к потолку и с могильным голосом завопила на все отделение полиции. «Вставай!» «Я приказываю тебе встать, негодяй!» Дерек Кровин, стоящий поодаль, вздрогнул и покосился в мою сторону с опаской. А бедный Осов и вовсе совсем не храбро спрятался за широкую спину своего начальства. Но все еще ничего. «Ух, вставай, вставай, вставай!» пошла я по кругу вокруг каталки, приплясывая на ходу. «Вставай, покойничек! Вставайте два, вставай, пол кладбища!» «Ты чего орешь, малохольная? прошипел на ухо крыс. «Не мешай, я во вкус вошла», — отмахнулась от него, снова обращаясь к недвижимому лежачему. «А коль не встанешь ты сам, так устрою тебе веселую жизнь». «Будешь таскаться за мной, словно верный пес, охранять от всяких противных полицейских. А ну, раз-два!» Какое-то время было тихо, а потом пол под нами словно затрясся, и из всех щелей полезли крысы, мыши и прочая мелкая живность. И тут как по приказу. Скатерть свалилась на пол, а неподвижный до этого покойник вскочил с каталки и вытянулся во весь рост, улыбаясь мне синюшными губами. «Чего прикажешь, хозяйка?» — гаркнул он. «Мать моя женщина!» С разбегу запрыгнула я на руки к комиссару. Не сказать, чтобы мужчина прямо воодушевился... При всей его минимальной мимике он сумел при глаз передать весь тот спектр эмоций, который явно мне подсказал, что в гробу он видел такую прекрасную деву. «Слезьте с меня», — приказал он негромко, но так, что аж мурашки по локтям побежали. Я отчаянно помотала головой и жалобно прижала щекой к пальто мужчины, туда, где у нормальных людей находится сердце. Жаль, что у данного индивида там наверняка пусто. «Он живой», — пожаловалась я негромко, скрюченным пальчиком показывая в сторону покойника. «К сожалению, это оказался утопленник. Страшный, как моя жизнь. Синюшное, с зеленоватым отливом лицо, ничего не выражающие рыбьи глаза и вздувшиеся конечности». «Абсолютно неправильно», — ответил комиссар и одним махом поставил меня на ноги. «Он совершенно однозначно мертвый». «Верно, я говорю, Дарик». «Так точно, шеф», — усмехнулся Коронер с исследовательским интересом, поглядывая на зомби. «Так как все смотрели на меня с ожиданием, то пришлось постараться спрятаться за спиной комиссара, все равно дверь далеко и наглухо закрыта. Только вот вдвоем с Сосовым мы там не поместились» так что после непродолжительной борьбы меня все равно поставили прямо перед свежеподнятым зомби. «Мне уже это надоело». Сурово нахмурился комиссар так, что его густые смоляные брови образовали одну прямую требовательную линию. «Прекращайте поясничать и начните работать». «А, -а, -а, -а как же крысы?» Я с опаской посмотрела на толпившихся вокруг умертвей. Они, как только прибежали, встали по стойке смирно в сторонке и совершенно не мешали нам общаться. Скорее, статичный фон. «Уберетесь потом, сначала допрос». «Я не ваш подчиненный», — огрызнулась я недовольно, вырывая свою руку из захвата. «Вы мне зарплату не платите, так что прошу соблюдать эту, как ее...» «Дискриминацию». — подсказал Коронер, незаметно замеряя температуру у восставшего зомби. — Вот да, дискри... нет. Еле успела опомниться и сама себя поправила. — Субординацию. — Работайте. — сухо приказал начальник полиции, довольно невежливо подталкивая меня к трупу. — Его последнее воспоминание перед смертью. Я затравленно посмотрела на зомби. Он оказался довольно жизнерадостным и жизнелюбивым, но не реагировал ни на кого, кроме меня. Дерек Кровин к этому моменту совсем обнаглел, потому что в наглую тыкал моего покойника иголками с проводами. «Как тебя зовут?» – несмело спросила я у мертвеца, покосившись на мышей в углу. Меня, если честно, очень смущало количество зрителей на квадратный метр в этой комнате. Мелкая живность подсвечивала самые темные углы светящимися глазами, так что наш разговор проходил словно бы под цветом софитов. Мертвец приосанился, задрал повыше синюшный подбородок и выставил вперед откормленную ножку. «Лорд Филиван Нарвашский!» Дерек Кровин присвистнул и, отойдя к письменному столу, быстро черкнул имя пациента в журнал. То же самое сделал и комиссар, только он, в отличие от Коронера, не проявил ни одной эмоции. «Спросите, что последнее он помнит из своей жизни?» «Что ты помнишь последнее из своей жизни?» «Как попугай», — повторила я. «Перед смертью», — уточнил мужчина. «Перед смертью». Послушно перевела, потому как слова полицейского пролетали мимо больших оттопыренных ушей покойника. Зато на мои вопросы он не скупился с ответами и оказался весьма словоохотливым. «Ой, это было ужасно. Иду я, значит, иду, а потом бац и умер. А потом водичка». «Эм...» أم... Я покосилась на комиссара, но тот только записал полученную информацию и задал следующий вопрос. «Какие эмоции испытали перед смертью?» «Какие эмоции испытали перед смертью?» Послушно проговорила я, перетаптываясь с ноги на ногу. Хоть бы кто стул предложил в самом деле. От пережитых страхов и акробатических трюков ноги немного подрагивали, так что хотелось сесть и их вытянуть. Но так как из сидячих мест тут присутствовала только каталка, с которой спрыгнул утопленник, то я решила продолжить мужественно стоять. Тем временем откровения жертвы продолжались. Причем говорил он исключительно в мою сторону. «Иду я, значит, иду, а потом бац и умер». Эмоции. С нажимом повторил комиссар, почему-то переведя недовольный взгляд именно на меня. Я нахмурилась и, поставив руки в боки, перевела стрелки. Эмоции, лорд Филиван. Я почувствовал удивление. Послушно вытянулся в струнку мой подопечный. Удивление? Не поняла я. А еще? На этот вопрос зомби не дал ответа, вылупившись на меня влюбленным взглядом и застыв, как истукан. Сколько бы еще вопросов от комиссара я ему не передавала, все оказалось бестолку. Он твердил только про то, как бац и умер, а из эмоций смог назвать только удивление. «Какой тупой этот ваш лорд!» В рассердилась я, обессиленно усаживаясь прямо на холодный пол, предварительно пару раз подвернув под себя подол мужчинам вокруг стали видны мои острые коленочки отчего часть из них покраснела это я об осове часть побелела это о а вредный начальник первых двух лишь поджал губы но ничего пусть мужчина наслаждаются видом зато мне не холодно <кхм> вылез из под моей шляпы крысеныш и довольно бесстрашно повел носом в сторону собрата по несчастью «Так это не лорд тупой, а зомби тупой», — сказал он как бы между делом, почесывая костлявой лапой себя за ухом. «Будто разница есть». «Конечно есть», — удивился он. «У мертвия лишается души. Остаются только базовые инстинкты и кратковременная память. Его поведение и характер передаются от некроманта, его поднявшего, как и мозги». Чего? Возмутилась во весь голос, замахиваясь на Нахала. Сбоку фыркнул в кулак Осов, но, увидев мой взбешенный взгляд, подавил приступ смеха, покраснев еще сильнее. А сам-то, прежде чем оскорблять, лучше бы на себя посмотрел. «Во-первых...» — важно вытянулся крыс. И «Я не твой, а свой собственный». При этом он так на меня глянул, что тут же исчезли все сомнения, его подняла бывшая Элеонора. И вот о ее умственных способностях он куда лучшего мнения, чем о моих. «А во-вторых, я венец творения». Я уже хотела было ответить ему с сарказмом, как вмешался комиссар. «Венец творения? Хм, я так и думал, что это ваш фамильяр. Уж больно умный для простой нежити. Блохастый приосанился и довольно показал мне длинные острые зубы. «Все, Элеонора!» Не дал мне закончить перепалку мужчина. «Все, что могли, мы узнали. Упокойте его!» Я, хлюпнула носом и, схватившись рукой за штанину Осова, тяжело поднялась на ноги. «Упокоить?» «Легко сказать. Поднять я его подняла, а вот обратно в каталку уложить». Зомби, до этого стоявший неподвижно, видимо, понял, что запахло жареным, потому как весьма заволновался, переминаясь с ноги на ногу. Я закатала рукава и с самым решительным видом прочистила горло. Но прежде чем успела выкрикнуть приказ, который мысль на пару раз отрепетировала, покойник сорвался с места и бухнулся мне в ноги. «Мама, не надо!» От неожиданности я дернулась в сторону и рухнула на ни в чем не повинного осова. «Помогите!» — прохрипела едва слышно, пытаясь ногами отбиться от неожиданного поклонника. Но зомби не хотел, чтобы от него отбивались. Поэтому он со всей силы дергал мой подол на себя, чем вгонял в еще большую панику. «Пусти меня!» Я завопила на все отделение полиции, ударом каблука, отправляя мертвеца в полет. Я не твоя мама. Мама! Я бы поспорил, проговорил сбоку грызун с усмешкой, оценивая мою панику. Ты его возродила, ты ему жизнь дала. Теперь отказываешься от сыночки? Я вытаращилась и перевела ошалилый взгляд на утопленника. И это он-то сыночка? Так. Он же взрослый, живой, был. И, судя по физиономии, препротивного характера. Попыталась было отбиться от подобной чести. «Так характер-то ваш?» Робко вставил Осов, поднимая меня обратно на ноги и отряхивая подол. «Мне показалось, что ваш фамильяр говорил о том, что некромант наделяет не жить собственными чертами, так как своих у него уже нет». «Господин Филиван Нарвашский умер, и теперь перед нами просто его оболочка». «Да не хочу я быть мамой!» Возмутилась я, весьма брезгливо посматривая на дело своих рук. Там, придерживая сломанный нос, потихоньку поднимался с пола мертвец, и сейчас он посматривал на меня весьма обиженно. «Мама меня вызвала! Мама мне жизнь дала! Буду маме служить!» И на этот раз в мою сторону посмотрели все присутствующие. Я нервно дернула головой и поняла со всей отчетливостью, что теперь упокоить его точно не смогу. Скосила глаза на комиссара и сразу же об этом пожалела, так как мужчина стоял с суровым выражением лица, весьма недружелюбно оглядывая зомби. «Если собираетесь его оставить...» пронзили меня черным цветом глаз. «Не забудьте зарегистрировать и его, и вашего фамильяра». Тут он кивнул на крысеныша. «В отделении полиции, как разумную нежить». «А других скелетиков?» «Они разумные?» Я вспомнила, как костлявые вырывали друг у друга руки и отрицательно помотала головой. «Нет, не думаю». «Тогда не задавайте глупых вопросов». На этих словах мужчина развернулся и направился в сторону выхода из помещения. «Дерек, отчет о состоянии утопленника мне на стол. Элеонора Томпсон. А что?» «За лорда Норвашского отныне отвечаете головой». При этих словах мужчина вышел вон, игнорируя мой испуганный вздох. Дерек Кровин пожал плечами и вернулся к изучению собственного журнала, пробормотав себе под нос. «Все, что я мог, я уже в лорде вскрыл. Простите, не знал, что вы его заберете, а то бы зашил получше». «Зашили получше?» «Мне поплохело от одной мысли о том, что утопленник еще и разваливаться под моей опекой начнет». «Ну да». Но если что-то я забыл, то постараюсь передать вам весть и навестить вашего подопечного. Не закапывайте его, пожалуйста. После этой просьбы мне кивнули на дверь, и я, переглянувшись с сосовом, направилась в сторону выхода. За мной поплелся свежеподнятый труп, а на плечо уселся дохлый грызун. Знала бы, Элла Гавриловна, как низко она падет. В новом мире у меня личная дохлая свита. Правда, когда я потянулась следом за комиссаром, то услышала за спиной странный звук, будто пара сотен лапок по каменному полу заскрежетала. Я застыла, нежива, ни, ни мертва, боясь поворачиваться обратно. Скосила глаза на крысеныша, который испуганно пискнул. — По-моему, — тихо проговорил он, — у нас проблемы. Осторожно повернув голову, я узрела целую армию нежити, про которую уже успела благополучно забыть. Вся ватага мышей, крыс, кузнечиков, каких-то неопознанных мелких тварей, дружно потянулась за нами вслед. И я сделала шаг, и все это море двинулось следом. Я сделала еще один шаг, еще один. «Элька!» Грызон впервые назвал меня так. «Ты это... Беги!» Подхватив юбки, я сорвалась с места и с визгом пронеслась мимо Осова к лестнице, а там, перед самым входом в отделение, оттолкнула комиссара и, выскочив вон, застыла, как вкопанная. Переборов ступор, сделала шаг назад, уткнулась спиной в крепкую грудь мужчины и еле слышно прошептала. «Это не я, ведьма!» Прошипел он, отталкивая меня и бросаясь на выручку своим коллегам, которые висели на стенах словно коконы. Все отделение сейчас напоминало один сплошной клубок из толстых веревок. Сначала я не поняла, откуда взялись эти канаты, но когда повернула голову, мне поплохело еще раз. — Пустынные тарантулы! — завопил на ухо грызун, больно вцепляясь когтями в кожу и пытаясь спрятаться в моих волосах. Элька ты чокнутая, они же нас сожрут, они тупые, как пробки!» Я лишь испуганно икнула, а комиссар Шел тем временем пытался снять кокон с полицейским со стены. Его телодвижение заметил один из пары паучков размером с хороший такой шкаф и угрожающе поднял лапы, явно не собираясь упускать свою добычу. На лице мужчины не дернулся ни один мускул, когда он достал из кобуры револьвер и без промедлений выстрелил одному из пауков в голову. Морда хищника мотнулась в сторону, но осталась абсолютно целой, словно пуля прошла на вылет, не повредив ни один сосуд. А паук развернулся к нам. И, честное слово, мне показалось, что он не только оскалился, но и слюной закапал. И тогда я поняла, почему он не пострадал. Невозможно получить ранение, если ты уже умер. Это же понял и начальник полиции, потому как повернул голову в мою сторону и прорычал не хуже бешеной пантеры. — А ну, уберите их немедленно. — Я не могу, — пискнула, оседая на пол от страха. Боковым зрением увидела несчастного Осова, который умудрился потерять сознание на верхних ступенях лестницы, и теперь валялся на них Аки печальная тряпочка. По его телу бегали дохлые мыши, активно работая носами и обнюхивая пространство. Крысы, как более умные, затаились поодаль и лишь подсвечивали красными глазами темную лестницу, но не решались зайти на территорию пауков. Позади этой кучи, как ни в чем не бывало, стоял лорд Норвашский и бездумно улыбался. Глядя на меня влюбленным взглядом. И в этот момент начальник полиции сделал то, чего я от него совершенно не ожидала. Он направил дуло револьвера в мою сторону. «Сейчас же убери твоих питомцев, некромантка», — проговорил он негромко. «Но от его голоса у меня волоски на руках встали дыбом. Иначе я пущу тебе пулю в лоб». И то, как он это сказал, не оставляло сомнений. Он сделает это. Судорожно дернувшись, я обратилась к паукам. «Фрекратите! Прекратите! Прекратите! Тот, который в дальнем углу вязал довольно упитанного полицейского от страха потерявшего сознание, остановился и вопросительно взглянул на меня. А вот второй, находившийся к нам ближе, весьма возмутился вмешательством в его дела, и сделал вид, что мои слова не достигли остатков сознания. Сейчас он заносил огромную мохнатую лапу над мужчиной, который словно скала стоял посреди разгромленного отделения полиции и не спускал глаз. Нет, не с паука, с меня. И глаз, и дуло револьвера. «Сейчас прихлопнет», — мрачно прокомментировал ситуацию грызун. Я не стала уточнять, кто именно кого прихлопнет. Паук комиссара или комиссар меня? А взяв с пола тяжелую папку с бумагами, запустила ее в голову нежити. «Я сказала, остановись!» — гаркнула во всю мощь легких. То ли от страха получить пулю в лоб, то ли от злости, что все идет наперекосяк. Папка просвистела, словно пушечное ядро и, врезавшись четко в голову у мертвью, снесла ее с мохнатой шеи. «Гитрит налево», — проговорил грызун, глядя, как паук складывает лапки и падает на волосатое пузо. «Элька... Ой, то есть Элеонора. Я не буду тебя злить, честное слово. Страшная ты женщина». Я же обессиленно опустила руки и выдохнула когда мужчина, медленно не отрывая глаз, убрал револьвер и засунул его обратно в кобуру. «Вы подняли всех мертвых существ в радиусе пары километров». «Как ни в чем не бывало», — проговорил он, одновременно вспарывая кокон с полицейским канцелярским ножом. «К счастью, кладбище расположилось подальше, поэтому на ваш призыв откликнулись лишь останки животных, да и эти два чудовища» кивнул он на пауков. «И что делать?» — спросила я, выдохнув и поглядывая на разбегающихся по отделению мелких зверушек, которые поняли, что пауки, застывшие на месте по моему приказу, больше не представляют для них опасности. Хотелось встать и залезть на ближайший стол, чтобы мимо ног не пробегали духлые мыши. Но у меня уже не было на это сил. Я лишь безразлично наблюдала за тем, как ближайшая крыса щекотала мой тапочек длинными усами. «Вы меня спрашиваете?» — развернулся в мою сторону комиссар. «Упокойте их». «Где?» «На улице». Лишь махнул он рукой. «Осов!» «Да, комиссар!» Отозвался с пола пришедший в себя, но совершенно зеленый паренек, который держался на последних волевых, чтобы не вывалить содержимое собственного желудка. «Отведи ведьму на улицу и проследи, чтобы она упокоила всю лишнюю нежить», велел его начальник парой хлестких ударов по лицу, приводя в сознание освобожденного из скока на коллегу. «Пойдемте», заикаясь, велел парень, показывая в сторону выхода. Потом подумал и, подхватив меня под руку, помог подняться на ноги. А то шеф ругаться начнет. Я лишь кивнула, потому что сил говорить просто не осталось. Обойдя по широкой дуге огромного паука, я первой открыла дверь на улицу и скомандовала своей дохлой армии. На выход! Когда животные тонкой струйкой потянулись на улицу, из-под шляпа показалась довольная морда крыса. А ты хороша, Мама! — Хорошая, — подтвердил лорд Норвашский, становясь рядом и перехватывая дверь вместо меня. Не факт, что он понял, что вообще тут происходило, но комплимент в мою сторону его товарища-зомби явно пришелся по душе. Я впервые за день улыбнулась и вдруг почувствовала кончиком языка что-то странное на десне, провела им еще пару раз вверху и внизу и испуганно спросила у грызуна. «У меня, по-моему, это зубы режутся. Такое вообще возможно?» Тот довольно потер лапки и хихикнул. «Замечательно! Начинаешь в силу входить, подселенка!»